Глава 15. Типы характеров не исчерпывают личность человека. Как мы видим, роль характера в жизни человека – это адаптация его к окружающему миру, а также защита от возможных негативных влияний. Цель такой структуры, как характер человека – обеспечить его выживание в социуме. Любой из типов характеров выполняет именно эту функцию – помочь человеку выжить и адаптироваться к социальным условиям. Артисту через публичные успех и признание. Социологу через дружеские отношения и симпатию. Художнику через принесение людям в дар плодов своего творчества и тонкую интуицию. Интеллектуалу через умение решать задачи и познание этого мира. Прагматику – Через практичность и поддержание порядка в мире, контролёру, через достижение влияния и власти, а также создание общественных структур. Но ограничивается ли жизнь человека только одной целью – адаптироваться к социуму, выжить и добиться материального успеха? Вы замечали, что в нашей жизни есть моменты, когда цель – выживание и адаптация – отходят на второй план, уступая место другим состояниям. Например, состоянию любви, когда человек рискует своей жизнью ради любви и любимого человека. А еще состоянию единства с Высшим, когда человек поступается материальными благами ради служения Богу. Наконец, бывают в нашей жизни моменты, когда мы настолько погружаемся в творчество и возвышенные состояния, например, катарсис, что забываем о таких витальных потребностях, способствующих выживанию, как физический комфорт, авторитет в обществе или репутация. Помимо проявлений наших характеров, у нас в структуре психики содержится еще что-то, что обеспечивает более высокие состояния к выживанию и адаптации, не относящиеся. Причем, если характеры разных людей различаются между собой и так и называются индивидуальные различия, то это более возвышенное нечто является схожим для всех людей. Когда люди испытывают настоящую любовь, свободу, радость творчества и благодать общения с Высшим, они переживают это одинаково. Их состояние схоже практически вне зависимости от психотипов. Все дело в том, что характеры относятся к одной части структуры личности человека, а перечисленные здесь единые для всех возвышенные состояния – к другой его части. Я позволила себе отнести характеры людей к такой части личности человека, как эго, или базовое «я» человека, цель которого – обеспечить выживание и адаптацию человека в социуме. Другой частью психики человека является так называемое «возвышенное я», Или подлинное «я-человека», которое не имеет отношения к адаптации и выживанию, а обеспечивает связь человека с возвышенными состояниями, способствующими развитию личности и тому, что мы обычно называем духовным ростом. Большинство из нас большую часть времени своей жизни занимаются выживанием в социуме и борьбой за свое существование, делают карьеры, зарабатывают деньги, приумножают материальные богатства, достигают славы и почета, формируют успешный имидж. Таким образом, мы большую часть своей жизни пребываем в состояниях осознания нашего эго и, соответственно, наших характеров. Поэтому мы привычно ассоциируем себя именно с нашим характером, считая его психологические потребности вершиной мотивации нашей личности. При этом мы совершенно теряем привычку любить по-настоящему, слышать и понимать себя настоящего, творить ради самого творчества и новых открытий, чувствовать контакт с высшими духовными ценностями». Характеры, с одной стороны, помогают нам выжить и адаптироваться, но с другой – блокируют связь с нашим возвышенным или подлинным «я». Подробнее о соотношении эго и подлинного «я» человека, а также о развитии личности, будет рассказано в нашей следующей аудиокниге данного цикла. «Вместо заключения» Человекология – это авторская прикладная концепция, посвященная типам характеров и построенная на уже известных психиатрии и прикладной психологии классических типологиях людей, при этом максимально практичная и ориентированная на помощь людям в конкретных жизненных ситуациях. Работая ежедневно на протяжении 20 лет с самыми разными людьми на своих тренингах и консультациях, я имела возможность регулярно подтверждать на практике реалистичность и жизненность приведенной здесь концепции. Умение различать типы характеров людей не только поможет вам добиться успехов во всех сферах жизни и общения, но и научиться главному, ради чего стоит жить, принимать самых разных людей такими, какие они есть. без осуждения и попытки их переделать. Для того, чтобы начать принимать людей, нужно прежде всего начать с малого – принимать самого себя. Удачи вам на этом пути!